2862 год от Великого Исхода, первый день месяца Агнца. Арце Монт. Жан Фарбье готовился к этому разговору долго. Когда стало ясно, что Пьер никогда не станет мужем собственной жены, а значит и отцом наследника, кузен короля понял, что нужно действовать. Впрочем, он с самого начала предполагал, чем кончится, но не сделать хорошую мину при плохой игре было нельзя. Принц Гавельский должен родиться, иначе и Генеральные Штаты, и Совет Нобелей заставят Тегере принять титул наследника, и все они окажутся заложниками слабоумного короля. Случись, что с Пьером и Луменом конец, даже если Тегере не станет мстить за то, что с ним чуть было не сделали, за него это сделают другие. А Пьер не так уж и здоров, не говоря о том, что Диана не простила бы, а затем... Быть отцом наследника и фаворитом вдовствующей королевы не так уж и плохо. Короны ему все равно не видать даже в качестве принца-консорта. На троне воллингов не может сидеть бастард и даже потомок бастарда. На этом Арция стоит и стояла. Но ведь не обязательно пробивать стену лбом, если ее можно обойти. Пьер не может иметь детей, похоже, он вообще не понимает, откуда они берутся и чем женщины отличается от мужчин, кроме юбок и длинных волос. Но жена у него есть, и жена совершенно законная, значит, ее сын не будет считаться бастардом, вот и все. Нужно только уговорить и Франку, на которую он поглядывает с якобы нежностью уже три года, хотя она совершенно не в его вкусе. Слишком низкий голос, слишком резкие черты лица – Да еще эти темные волоски на лице и видимо, не только. Но любовью можно заниматься и в темноте, а дело того стоит. Жан еще раз оглядел свое отражение. Для его лет более чем достойно, и куртка эта ему идет. Неужели Агнеса еще девица? Здесь у нее любовников нет, он знает точно. Но с чего же ему начать-то? С необходимости иметь наследника с рассказов о ТГР или же с объяснений в любви? Проклятый. Эта южная девка какая-то непонятная, не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. А может, мужчины ей с её-то басом нужны так же, как Пьеру женщины? Хотя на девочек она вроде тоже не заглядывается. И все равно, начать лучше с Тагары, даже не с Тагары, а с врагов, угнездившихся здесь в Мунте, с тех, которые спят и видят на троне это северное отродье. Имя мальвани для и франской аристократки, что лиса для курицы. Потом Диана Это никогда не простит любой союз с Жозефом, для нее сговор с Еленой. Епископ Иларион тот никогда и никому не поможет. ни человек, а оружие, направленное против колдунов еретиков. Ему дела нет ни до политики, ни до войны, пока вход не пущен на запретная магия. Можно подумать, что кто-то посмеет это сделать на глазах у эдакого-то пса. Ну а про Евгения и говорить не приходится. Фарбье давно устал ждать, когда дышащий наладан кардинал отправится, наконец, к святому расти А вредный Евгений, похоже, собрался пережить всех и помазать на царство своего любимчика или его сына. Ему 64, а кашель, который, по расчетам медикусов, должен был давно свести к кардинала в могилу, только делает его злее. Еще немного, его высокопреосвященство во весь голос заявит о том, что Агнеса не жена Пьеру, а Пьер не дееспособен если и франка незаконченная дура а дочь эрркюля вряд ли может быть таковой она поймет то что он ей предложит единственный выход